Глава 19. Синхронизация 7,3%. Должно быть мы довольно забавно выглядели со стороны. Идет такая троица крашеных в местный камуфляж роботов, и что-то явно очень тяжелое в ранцах тащит. Потому что очень уж носители заносят на поворотах, и заметно более глубокие следы в прибрежной гальке остаются. Обхохочешься. Только нам весело совсем не было. Понимали, что представляем из себя очень уж вкусную и привлекательную мишень для разного рода искателей удачи на большой дороге. Хотя да, глупая система не уставала нас успокаивать, раз за разом повышая синхронизацию. Моя, например, к тому моменту, как мы подошли к месту наиболее удобной переправы через реку, уже достигла 8%. А после преодоления Брода и вовсе 8,3%. Сами того не желая, неожиданно, мы открыли способ небывалого буста основной характеристики операторов проекта. «Не, так дело не пойдет», — заявил Саныч, когда мы дошли до первых деревьев нашего заслонного леса. «Мы с таким перегрузом сейчас вообще не бойцы. Случай что...» «Случай что, нас в мелкий типа фарш перемелют и добычу заберут», — подхватил Лафер. Нужно либо охрану нанимать, либо что-то еще придумывать. Подробнее про охрану, потребовал Саныч, прямо у меня с языка снял. Ну, этот типа Иван Ангелион предлагал, обрадовался Сергей. Иван Гелион, автоматически поправил я. Терпеть не могу, когда коверкуют имена. Для каждого нормального человека его имя это нечто особенное, свое, личное, дорогое. И такое грубое вторжение ничего, кроме неприязни, вызвать не может. «Ну, а я, как сказал, короче, Склифосовский», — рыкнул Саныч. Иван говорил, что они с парнями сопровождают иногда добытчиков до безопасной зоны, типа охраной выступают, чтоб хабар не отобрали. Для него с парнями пять минут делов, а для охотников тысячи монет не деньги. «Мы в зоне связи», — сверился я с интерфейсом. И «Иван сейчас на сеансе. Зови эту банду сюда. Заплачу я эту штуку, не обеднею». «А чего это ты?» – вскинулся Лафер. «Добычу на всех в равных долях делить договаривались. Расходы тоже нужно на всех делить». «Считай это моим персональным капризом. Потом на органике штукарят объем». «Да уж», – хмыкнул Серега. «С теми твоими ценами влет от объем. «Чего за цены?» – заинтересовался Саныч. Лафер вопросительно взглянул на меня, дождался разрешающего кивка и выдал наш страшный секрет. Алис с кем-то договорился, у нас оргу по 500 монет принимают. Капец, выдохнул Саныч, а нахрена мы тогда с этими камнями заморачивались. За два сеанса мы бы на вездеход успели бы нафармить. Заказ, пожал я плечами, эти люди хотели получить 200 кг золота. «Сам понимаешь, нам с ними по пустякам ссориться не с руки. Потом свое наверстаем». «Логично», — согласился новый партнер по бизнесу. «Ну чего, ЧПДЛ спешат на помощь?» — поинтересовался я у Лафера. «Да, собираются. Советуют запрятаться в зарослях и не отсвечивать. Я им сказал, что патронов у нас маловато для долговременной обороны. Обещали не тормозить». «Отлично», — обрадовался Саныч. «Тогда вон там камни навалены. Идеальное место, чтобы встретить потенциального супостата». «Показывай», — согласился я. «Из меня вояка не слишком хорошие. Я все больше в личном зачете. Случись, что боем лучше тебе командовать». «Принял», — кивнул Саныч. «Тогда занимаем позиции за камнями. Готовимся к обороне и ждем кавалерию. Сколько их будет, этих чипендейлов?» «Трой, вроде», — пошевелил пальцами манипулятора Лафер. «Иван, Краш и Берс. У них еще пара ребят была, но что-то там дома на земле не срослось. Они из проекта ушли». «Капец ты, горсправка», — хмыкнул Саныч. «Все про всех знаешь?» «Не-а», грустно вздохнул Серега. «Только про русский кластер». «Не парляю я на ваших инородческих наречиях. Это вон лис у нас полиглот». Сколько ты языков знаешь? Три? Четыре? Русский, английский и испанский, перечислил я. Испанский с итальянским сильно похожи, так что и макаронников немного понимаю. Сильно, заценил Саныч. А я вот не сподобился. По работе не нужно было. Отцов к системы промышленной вентиляции выпускает. С границей мы не работаем. У них стандарты другие. Мы в них не попадаем. Фигасе, усаживая чучело за камнями, удивился Лафер. Так ты из семьи промышленных магнатов, а в проект нафига подался. Чуть тебе денег не хватало? Ни за что не поверю. Зря, рыкнул Саныч, отец не из тех, кто бабло направо и налево раздает. Я на его заводе сейчас, начальником цеха, тружусь. С рабочих начинал. Все вокруг удивляются, почему я на корейце езжу, а не на немцы. Типа ты же сын хозяина и все такое. Каждому же не объяснишь, что у нас принято самому себе дорогу пробивать, самому всего добиваться и зарабатывать. Зачетный у тебя батя, — внезапно выдал Лафер. Прямо уважаю. Так-то да, — кивнул Саныч и замолчал. Но я прямо почувствовал, что не стоит нам с Серегой лезть во взаимоотношения отца с сыном. Как-то у них там все сложно. Иван не уточнял, как скоро они могут до нас добраться. Решил я сменить тему разговора. Побоялся, если честно, что Лафер продолжит лезть Санычу в душу. «Не, не уточнял. Сказал только, чтобы мы продержались хотя бы полчаса». «У меня два полных магазина на замену», — провел я быструю ревизию запасов. «Полчаса боя для нас вообще не вариант». «У меня три», — отчитался Лафер. «Тоже три», — кивнул Саныч. «Если очередями не поливать, и злодеев будет не слишком много...» Договорить да он не успел. Где-то рядом, буквально в паре сотен метров от нас, по направлению к городу, в лесу вспыхнула ожесточенная перестрелка. То, что это совсем не охотники, сразу было понятно по плотности стрельбы. Если, конечно, на цитадель снова не надвигалась волна монстров. «Хренаси там веселуха у парней!» — выдохнул Саныч, вглядываясь в лесной хаос света и теней. — Не меньше пяти стволов с каждой стороны. — Пойдем, может, поможем? — легкомысленно предложил Лафер. «Кому — Кому? — хмыкнул я. — Сможешь в лед определить, кто на кого напал? — В общей связи есть просьба о помощи? — уточнил Саныч. — Я лично ничего такого не наблюдаю. Представь, мы вмешались, а там два клана делянку делят. У них свои зарубы, и мы там совершенно лишние будем. Omaha geliyor, типа логично, качнул головой Сергей. Сидим и не высовываемся, ждем Ивана. Точно, согласился я. Незваный помощник, уже татарина. Гы, заржал жизнерадостный напарник. Прикольно, ты сказал. Жаль, у тебя твоей модной винтовки с собой нету, вздохнул Саныч. Сейчас был бы шанс что-то разглядеть. Лес не такой густой, но зум-визоров слабоват. Была бы нормальная оптика, смогли бы понять, что там вообще происходит. «А там не Иван с учениками веселится?» – сделал я предположение. «Напиши ему. Если это наших прижали, по-любому нужно помогать». «Не», – отчитался Сергей минутой спустя. «Иван с пацанами с той стороны зарубы затихарился. Тоже гадают, что происходит». «Пусть по-тихому бой обходят и сюда ползут. В шестером легче будет отбиться, если что», — приказал Саныч. Илофер молча подчинился. «Слава богу, мужик понял, что в такой ситуации командовать должен кто-то один. Иначе никак». «Может, нам стоит подумать над расширением нашей компании?» — сделал предложение я. «Тащили бы сейчас не по сотке с лишним кило, а в два раза меньше». Были бы грозной силой, с которой гопота не посмела бы связываться. «Ты, командир, тебе решать», — дернул плечом Саныч. «Этого Ивана я по обороне стены знаю, надежный, как швейцарские часы. И ребят подобрал себе нормальных. Если их к нам пригласить, так я только за. А кого другого, не знаю. Это Серый у нас всех знает. Я с людьми трудно схожусь. У меня в колонии друзей не завелось пока». «А мы, Саныч, — простонал Лафер, — мы же с лисом лучше собаки!» «Лучше!» — признал Саныч и засмеялся. И мы с Серегой подхватили, хоть и было не особенно понятно, кто над кем сейчас шутил. «Слушай, Саныч, — решился таки поинтересоваться я, — пару раз такое было, что чучело, пока от деревьев не отошло, вообще мной не обнаруживалось, а как отдаляется, так будто бы проявляется». «Я раньше такое только в кино видел». «Активная маскировка», — кивнул тот. «Дорогое удовольствие. Простым людям не по карману. Косарей на 40 тянет». Фигаси, выдохнул Лафир. «Угу, и я о том же». «Так, а что это вообще за прилада?» «Специально управляемое компьютером носителя покрытия на внешнюю оболочку андроида» копирует окружающий фон, создает неповторяющиеся узоры, имитирующие растительность, свет и тени. Что-то типа того. Будущее наступило. Наступило, будь оно неладно. Хулиганы всякие, кому деньги легко достаются, понабрали и теперь подкрадываются чуть ли не вплотную, а увидеть их очень сложно, особенно днем. А ночью что, система не работает? «Да почему, работает». Просто ночью звезда поверхность не нагревает, можно переключить визоры в режим тепловидения, и вся их активная маскировка идет коту под хвост. Дистанция обнаружения, конечно, меньше, но все равно можно вовремя разглядеть супостата и успеть отреагировать. Да, вот что значит заточенное подведение боя мышления. Самому мне почему-то такая идея с переключением режимов оптических сенсоров носителя в голову не пришла. Хотя знал ведь, читал в ТТХ андроида о такой возможности. «Баллистические вычислители тоже есть способ обманывать?» — на всякий случай спросил я. «Ну, это совсем просто», — отмахнулся Саныч. «Не сиди на одном месте, постоянно перемещайся. Каким бы продуманным ни был алгоритм расчета, предугадывать намерение человека машина так и не научилась». «Нужны тренировки», — кивнул я. В свете грядущих событий умение эффективно воевать нам не помешает. Саныч, сможешь провести? Мы с Серегой пока просто за счет наглости выезжали. «Знаю я вашу наглость», — засмеялся основательный мужик. О ней потом весь центр неделями болтает. «День справедливости до сих пор», — вспоминают. «Многие в тот день здорово прибарахлились и моральное удовольствие получили». И, что самое главное, воплотили извечную русскую мечту. «Это какую?» — заинтересовался Лафер. «Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было», — совсем уж развеселился Саныч. Халявая безнаказанность, старина. Вот о чем мечтает каждый нормальный россиянин». Скажи, что тоже», — хмыкнул Сергей. «Я вот семью обеспечить мечтаю, так, чтобы никогда больше не бояться, что нам кушать нечего». «Достойно», — согласился Саныч и махнул в сторону продолжающейся канонады. «Но вот сам подумай, были мысли сходить на место того сражения и собрать ништяки?» «Были», — признал Лафир. «Там халева не получится», — я поморщился, но пластиковый лицевой щиток робота это, конечно же, передать не мог. «Можно вместо ништяков выхватить от обеих сторон по полной». «Это почему еще?» «Так сам подумай». Ты, побитые чучело, куда потащишь? В цитадель? А героические погибшие бойцы откуда к месту боя побегут? Им ведь тоже захочется хоть часть средств вернуть. Представил? И вот, встречаетесь вы на полпути. Злые парни с Респа и ты, укравший их дохлые носители. Тебе даже спасибо не скажут, что груз полдороги донес. Просто завалят толпой, и уже твое чучело потащат сдавать на склад». «Вообще, я считаю, это ущербная практика», — выдал вдруг Саныч. «Но то, что побитых чучел обратно за монеты принимают, дает простор для обогащения криминальных личностей». «Компании плевать», — покачал головой Лафер. «Им выгоднее чинить битые носители здесь, чем тащить новые с земли. Цена за респ-то не меняется, и ты знать не знаешь, новый у тебя андроид или восстановленный». «Да это понятно». «А мне вот что интересно. Вновь поспешил я сменить тему. Разговоры о политике компании в зоне устойчивой связи представлялись мне излишними. Когда компания начнет деньги платить за пустые магазины к автомату?» «С чего ты решил, что они станут это делать?» – удивился Саныч. «Как ты там говорил? Сам подумай», – хмыкнул я. «Еще месяц-два активной охоты в заслоне?» И там шагу нельзя будет ступить, чтоб на пустой магазин не наступить. Мы медленно, но верно засираем вторую планету. Не думаю, что местной экологии нравится засевание окрестностей отработанным пластиком». «Да им плевать», — вернул Лафер. «Появится здесь технология переработки, появится и спрос на отработанные магазины», — кивнул своим же словам Саныч. «Не вечно же боеприпасы с земли таскать будут». Слышал, компания взяла курс на самообеспечение колонии предметами первой необходимости, а это у нас что? Батарейки и патроны. Слава богу, не есть, не пить нашим чучем не нужно, иначе уже бы грядки вокруг центра копали. Эй, парни! Донесся от кромки леса голос Ивана Гилеона. Не стреляйте, свои. Свои дома сидят, телевизор смотрят. Пробурчал себе под нос Лафир. «Выходите, модные парни, с активной маскировкой!» — крикнул в ответ Саныч. «Не стреляем!» Лес словно расступился, выпуская из своей утробы мутные силуэты трех андроидов. Минутой спустя, когда сахалинцы отключили систему, носители проявились в полной мере. «Была идея смотаться сперва туда!» — Иван махнул рукой в ту сторону, где еще пару минут назад громыхало сражение. Посмотреть, чем можно разжиться на халяву. Еще один, вздохнул Саныч. И что вас остановило? Пожал плечами Лафер. Договор дороже денег, братан. Ответил вместо предводителя второй из парней. Берсеркер, кажется. Наше слово дорогого стоит. А вы всегда нагружены, по самое не могу, оценил наши неловкие попытки подняться из лежачего положения, хотя бы в сидячее. Третий член боевой группы. «Что-то тяжелое накопали?» «Угу», — кивнул Саныч, первым поднимаясь на ноги и помогая встать Лафиру и мне. «Военная тайна», — засмеялся я. «Вот войдете в наш партизанский отряд, будете знать все то же, что и мы». «Здорово, лис», — протянул манипулятор Иван. «Снова мы тебя спасаем, а?» «Не, в этот раз просто подстраховывайте». «Мы, сам видишь, с таким грузом не бойцы». «Интересно живете?» — со скрытой завистью в голосе качнул головой третий. «Его ник Краш, если мне память не изменяла. Вечно где-то бываете, что-то находите?» «Так лишь же предлагает присоединиться», — махнул на меня рукой Лафер. «Он зря болтать не любит и за базар всегда ответить готов». «А еще всегда сам за себя говорю», — поправил я Лафера. «Но Серега прав. Это действительно было официальным приглашением. Подумайте на досуге». «Клан надумали собирать», – заинтересовался Иван. «Не сразу», – кивнул я. «Чуть позже. Сейчас немного другие задачи. Но ну, чего, выдвигаемся? До центра еще топать и топать, а в лесу что-то стало слишком оживленно».